Наказ Екатерины Екатерина, однако, не потерялась. Она задумала грандиозный план привести законодательство в лучший порядок, придав государственному строю надлежащую согласованность и органическую цельность. В этих видах она собрала в Москве в 1767 году депутатов со всех частей империи, представителей всех сословий и классов населения, поручив им выработку нового уложения. А в руководство составила особый наказ – Наказ Екатерины — один из наиболее ярких памятников просвещённого деспотизма XVIII века. Первое. Самодержавие положено в основу государственного строя, но самодержавие в духе Петра Великого, а не его преемников. Листицы обыкновенно утверждают, будто народы для государей сотворены. Мы же, говорила Екатерина, думаем, не за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа. Боже, сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающий на земле, чем народ русский. Второе. Гражданская свобода второй краеугольный камень государственного здания, ничего не следует запрещать законами, кроме того, что может принести вред отдельной личности или всему обществу. Исключительно только один закон должен определять наше поведение. Третьим. Веротерпимость в русской империи необходима уже по одному тому, что русские подданные люди – разных вероисповеданий. Гонения религиозные только раздражают. Терпимость же смягчает сердца, устраняет опасные споры, противной тишине государства и соединению граждан. 4. В духе просвещенного века определяет наказ «преступление». Это болезнь, которую, как таковую, следует лечить мерами кроткими, а не вгонять ее внутрь организма. Гораздо лучше предупредить преступление, нежели наказывать. Слова эти русский человек впервые услыхал с высоты престола. Пятое. Взгляд на наказание отразил на себе не только просвещенный век вообще, но, в частности, и Елизаветинское царствование, отменившее смертную казнь. «Не бойтесь не быть жестокими», — говорит Екатерина. «Испытайте со вниманием вину всех» послаблений увидите, что она происходит от не наказания преступлений, а не от умеренности наказания. Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет бесчестие в преступлении и наказании заключающееся. И если где Сыщется такая область, в которой бы стыд не был следствием казни, то сему причину мучительское владение, которое налагало тоже наказание на людей беззаконных и добродетельных. А ежели другая найдется страна, где люди инако не воздерживаются от пороков, как только суровыми казнями опять ведаете, что сие проистекает от насильства правления» которая установила сии казни за малые погрешности. Шестое. Тот же гуманный взгляд сказывается и по поводу пытки. Екатерина Горячева встает против нее, доказывая всю жестокость, несправедливость, и бесполезность как средство для выяснения истины. Пытка противна здравому смыслу и притом бесчеловечна. Если преступление еще не доказано, то несправедливо мучить невинного, так как закон признает невинными тех, чье преступление не доказано. Пытая, рискуешь осудить невинного со слабым телосложением и оправдать беззаконника, с телосложением крепким. Седьмое. Прежде чем опубликовать свой наказ, Екатерина отдала его на суд сперва близких ей людей, а потом и более широкого круга лиц, и они более половины написанного императрицей переделали или выбросили совсем. Наказ многих испугал, в нем видели резкое уклонение от старых порядков и вкоренившихся понятий. Одни не соглашались на отмену пытки, другие — на освобождение крестьян. Вот почему параграфы наказа о рабстве в противность остальным выставляют не требования, а лишь пожелания и отличаются недоговоренностью.